Холод медленно отступал, становясь не таким мучительным, скручивающим все тело жесткими судорогами дрожи. Сознание выползло из непроглядной холодной тьмы, и он ощутил стороннее тепло. На закрытых веках затанцевали тени, и, открыв осторожно глаза, Алексей увидел неподалеку весело пляшущие языки костра. Сознание вернулось окончательно. Он со стоном сел. «Ты не послушал меня», — прошептала Эльви, оказавшаяся рядом, и в интонациях ее слышалась улыбка. «Ты спас сегодня от верной смерти орока, да и остальным помог несказанно. Не все могут так быстро восстанавливаться и заживлять раны, — как зур. Чел он был совсем плох, хоть и держался на ногах. Думаю, он так и умер бы стоя, просто не позволив себе проявить слабость и упасть. И сам ты, мой возлюбленный господин, только чудом остановился почти за гранью жизни, вернувшись оттуда, откуда обычно уже не возвращаются». — Все, что нас не убивает, делает нас сильней, — хрипло прошептал Алексей пословицу забытого мира. И, судя по тому, как удивленно расширились глаза Эльви, понял, что эти слова из настоящих, истинных, а не обычный морок забытого мира, типа «рыба ищет где глубже, а человек где лучше». — Ты... — Верно сказал господин, — тихо произнесла колдунья, подтверждая его догадку. — Но мы боимся за тебя. — Вы развели костер, — чуть скосив глаза, констатировал Алексей, желая переменить тему разговора. — Это была одна из искорок, которая, как маяк, показывала тебе дорогу обратно, пояснила Эльви, осторожно прижимаясь к его плечу. — Ты стал холодным, как кусок льда, да и у остальных сил хоть и прибавилось, но не доставало, чтобы ожить окончательно. Мы с Зуром рассудили, что нам уже нечего терять, и от костра наша ситуация намного хуже не станет. — А как Зур? — спросил Алексей, вспомнив окровавленного оборотня, придавленного телом кентавра. — Намного лучше всех остальных, — успокоила его девушка. Он даже успел сходить на охоту. И хоть ему и пришлось долго бежать из-за того, что шум битвы распугал всю дичь в округе, он все же притащил двух молодых кабанчиков. Мы смогли накормить всех горячим сытным ужином и напоить отваром из трав, которые я собрала, пока Зур охотился. При упоминании о пище Алексей ощутил в животе бездонную дыру, которая яростно требовала наполнения. Голод был настолько сильным, что Алексей готов был есть хоть дождевых червей». Словно почувствовав его состояние, рядом возник у оборотень, держа насаженный на палочку истекающий соком и жирком свежезажаренный кусок мяса. Алексей схватил протянутый кусок и жадно вгрызся, рыча и глотая, практически не жуя. Ему показалось, что ничего вкуснее он не ел никогда». Челюсти то и дело сводило голодными судорогами. Горячий сок безжалостно обжигал язык и глотку, но Алексей не мог не только остановиться, но и хотя бы просто есть медленнее. Кусок был съеден, и расторопный зур сунул ему в руку следующий. Алексей почувствовал себя намного лучше, поэтому вторую порцию съел почти культурно. По крайней мере, он успевал немного разжевать откушенное мясо, прежде чем жадно проглотить. Эльви терпеливо дождалась, пока он покончит со вторым куском, и подала кружку с густым травяным отваром. Душистый аромат напоминал отдаленно запах дачного чая, в который идут листья всего, что только можно собрать на дачном участке». Допивая отвар, Алексей ощутил, как осоловело замедляются только что оттаившие мысли и наливаются свинцовой необоримой тяжестью веки. Он едва успел вернуть кружку колдунье, как крепкий сон швырнул его на заботливо поправленное девушкой одеяло.